Глава 38. В детстве я жила в Леоне, в доме с мусропроводом. Только его я и помню. Помню, как открывала черную пасть, потянув за ручку, кидала в нее мешки, и они летели вниз, шурша по стенкам. Из зияющей дыры воняло, и она пугала меня до судорог. Я была уверена, что зверь, которого мы откармливаем объедками, рано или поздно затянет меня в свое логово. Навсегда. Так и случилось. Однажды утром я проснулась в доме бабушки с дедушкой. В саду дедули горел огонь. Я побежала туда прямо в пижаме, увидела, что у него красные глаза, подумала, что от дыма, и спросила, «Зачем ты сжёшь сад, дедуля?» Он ответил, «В октябре всегда жгут солную тлаву до пелевода часов. Скола зима, нужно помочь земле, и огонь как будто одевает на неё пальто. Пчела... «Твои ладители попали в овалию. Вы с жулем остаетесь у нас». Он произнес весь этот текст на одном дыхании. Я точно помню, что посмотрела на него и ответила. «Ну и хорошо, значит, не придется снова идти в школу. Позже я узнала, что горели не сорняки, а два фруктовых дерева, посаженные дедулей, в тот день, когда родились его сыновья-близнецы. Он срубил их, облил бензином и спалил». Как-то мой одноклассник Тьери Жаке спросил, каково это иметь мёртвых родителей. Я ответила, «Если такое случается, ты видишь Октябрьский костёр». «Бабуля». Она задремала, пока я накручивала ей волосы на бегуди. «Да». «Если Жюль сдаст на бакалавра, нужно будет в июле начать подыскивать ему жильё в Париже. Или даже раньше». «Само собой». Потом он будет сам решать, на что сколько тратить. Я сделаю перечисление на ваш счёт. Вы дадите ему чек и скажете, что это его наследство». «Хорошо». «И он никогда не узнает, что деньги были мои, а не дядя Алена». «Как скажешь». «Невелик грех. Зато я не рехнусь, выслушивая нытьё брата о вечной благодарности. Не хрен ему заморачиваться». «Следи за языком, Жустин». «Чем тебе помешал мой язык, а? А ты каким языком мне врёшь?» Я так страшно закричала, что изумлённая бабуля запрокинула голову в бегуди на это рычащее чудище, проверяя, действительно ли это её внучка. Я никогда не повышала голоса, живя в этом доме. Даже в тот день, когда упала с велосипеда и так сильно разбила голову, что залила кровью всю кухню. — Что на тебя нашло? — То самое. Ты знала, что после аварии жандармы открыли дело. Бабуля молчит. она выглядит У нас дома существует строгий запрет на все споры с Эжени из-за её склонности к суициду. Не знаю, что поразило её сильнее. Мой вопрос или то, что я посмела досаждать ей. Наконец она переспрашивает бесцветным голосом. «Что?» «Ты слышала?» Они завели дело. Появляется дедуля с журналом «Паримач» в руке. «Из-за чего вы так олёте?» спрашивает он, заведомо не интересуясь ответом. Бабуля жестом велит мне заткнуться. Как всегда, под крышей этого дома запрещено говорить об аварии. Дедуле слишком больно, бабуля может снова попытаться свести счеты с жизнью. И тут она без запинки врёт дедуле в глаза. Ничего страшного, жестин больно дёрнула меня за волосы. «Неправда». Я просто спросила, известно ли ей, что после гибели ваших сыновей и невесток жандармы открыли следственное дело, потому что в обстоятельствах аварии были неясные моменты. Дедуля буквально расстреливает меня взглядом. Я осквернила мавзолей его воспоминаний. От чувства вины подгибаются ноги, но я не опускаю глаза и смотрю на него в упор. «Кто тебе сказал?» — спрашивает дедуля. «Старским». Он смотрит на меня, как на безумную. Он вызвал меня на допрос в связи с анонимными звонками из гортензии. Когда я произнесла фамилию Нэш, он сразу вспомнил, что в той давней аварии остались неясные моменты. Бабуля хватает палку и резко встает, хотя я не закончила с завивкой. Вцепляюсь ей в плечи и силой усаживаю в кресло, кажется, слишком грубо. Она замерла. Втянула голову в плечи. Наверное, испугалась. А мне стыдно. Начинаю думать обо всех моих забытых, о той лёгкости, с которой взрослые люди обижают стариков, о жутких газетных историях, о затрещинах, которые персонал отвешивает старикам, о том, как их оскорбляют в домах престарелых, глазам подступают слёзы. Простите меня, но я хочу, чтобы вы ответили хоть на один из моих вопросов раз в жизни. Я потерпела поражение. Они не ответят. А я больше никогда не повышу голоса. Сбрызгиваю лаком волосы бабули, и по кухне распространяется едкий запах. Потом забираю седую голову в сеточку, которую она снимет завтра утром. Дедуля оставил свой журнал на столе и вышел, чтобы собрать выброшенные жюлем окурки. Я опускаю дышащую горячим воздухом сушку на фальшбукле бабули и думаю, что нужно вернуться к Старске. Я на все пойду, но правду выясню.